268. Переходное время от Кали, Ксати Юги значительно тем, что широко открыты врата для приближения к иерархии света. Когда переход совершится, они закроются снова. Те, кто сумел подойти, приблизиться и установить ближайшую связь, сохранят эту близость на целую югу. Но те, кто не подошел, Вынуждены будут приближаться и подниматься и завоевывать каждый шаг подхода к твердыне, не имея во преимущества. Сейчас момент важен именно широко открытыми и даваемыми возможностями. Упустить их, значит, упустить нечто весьма значительное и неповторяемое. Напряженнейший период перехода, столь тяжелый и трудный, насыщен в то же самое время и чудеснейшими возможностями самых высоких достижений. Потом стихи войдут в берега, наладится жизнь, счастливая, мирная и светлая. Но врата в сферы света, распахнуты сейчас, настежь, закроются для быстрого входа. Те, кто с нами прибыл в минуты нужды и напряжения, когда ноша земная была неимоверно тяжелой, право сохранят на то, чтобы разделять нашу радость так, как разделяли тягости уходящие юги. остальным оставшимся на планете вход будет, конечно, доступным, и примут участие все в жизни счастливые и светлые, когда мир сойдет на истрадавшуюся землю и в сердца человеческие. Но сокровенную близость иерархии света все же придется зарабатывать и утверждать рукой и ногой человеческой, то есть сознательным трудом, устремлением и работой над собой. Из оставшихся но приближаться придется, ступая своими ногами и прилагая усилия в условиях мирного времени. Просветление и преображение будет без конца, но пока не закроются врата. Когда же они будут закрыты? Процесс преображения человеческого сознания войдет в обычный русло. Небывалое время перехода отмечено небывалыми трудностями, а также небывалыми возможностями для каждого огненно устремленного духа.